Глава 9 А спал я и правда три дня, но ни хрена не три ночи. Каждую ночь просыпался от жуткой головной боли, с ужасом наблюдая, что происходит с моим астральным телом и магическими конструктами. Да что там астрал? У меня даже печати дрожали, и приходилось омывать их духовной силой, чтобы остудить, а то они могли расплавиться. А дальше всё было как в одной сказке этого мира. Только время не совсем правильное. Наступало утро, и я подал на кровать без сил, а затем спал весь день. Но сегодня четвёртый день, и уже нет такого кошмара. Наконец-то моё состояние пришло в норму, и я могу определить, что стал сильнее. Сила. Как же приятно её возвращать. Именно тогда, когда она истинная, а не временная. Самая тяжёлая дорога, но идущий по ней всегда имеет шанс возвыситься. Однако чаще всего получается только умереть. «Ура!» — запрыгнула на меня Аннушка. «Он уже не спит!» Жена натурально сейчас висит на мне, как на дереве, ухватившись ногами и руками. Она крепко держится, чтобы я не мог её отцепить. Впрочем, зачем мне это нужно? верно «Незачем. Я только обнял её покрепче и понёс на кухню, так как она перехватила меня в коридоре по пути туда». «Мы уже все переживали за тебя», — прошептала она мне на ухо. «Слышали крики из твоей спальни, но ты запретил нам к тебе приближаться». «Верно. Так нужно было. Прости», — чмокнул её в нос и потрепал по голове, за что получил шипение, как от кошки. «Кстати, о кошке». Надо бы карамельку проверить, но это потом. Я и правда запретил подходить ко мне, только слуги оставляли еду под дверью. Да всё потому, что тело моё в это время было опасным для окружающих. И я плохо контролировал свои силы. Правда, тут как посмотреть. Зону опасности я сумел сократить до двух метров, тогда как другим понадобилась целая безжизненная пустыня для таких процедур. Мне не хотелось кому-то навредить, потому даже всё моё крыло в доме было полностью выселено на этот период. Но сейчас нужно всем сказать, чтобы возвращались. Сила. А ведь я реально ощущаю лишь некое подобие на то, что было раньше. Давно забытое, но такое приятное чувство. А самое приятное, что я понимаю другое. Даже не так. Я чувствую, что наберу силы намного быстрее, чем в прошлой своей жизни, и поэтому дальше мне будет намного легче. Иногда, чтобы покорить вершину, нужно оказаться на самом ее дне. Затем к нам присоединились Катя с Хельгой, которые очень были рады увидеть меня, и я уделил своим женам несколько часов, ведь реально скучал за ними. В основном осуждения велись вокруг новых открытых помещений, в которых была целая история рода. Девушкам там настолько всё понравилось, что они были просто в неописуемом восторге. Что говорить, если даже я ощутил там гордость за свой род, который не забыл о своих предках. А потому я снова спустился в зал, где стояли статуи, и провёл некий ритуал. Не знаю, по какой причине он не был сделан раньше, но я ощущал, что в этих статуях есть зарождение душ. К ним приходили и раньше часто совершали подобный ритуал. Люди гордились своими героями, зажигая огни. Огонь — вроде обычная вещь, но сколько скрытых смыслов и возможностей он имеет. Как минимум, это стихия, а она безгранична, как сама многомерная вселенная. Я собирал в своей душе не просто свои силы, а чистейшую энергию. Она тоже непростая, и для того, чтобы ее создать, нужно быть великим охотником. Процедура непростая, когда ты фильтруешь свою энергию сотни и сотни раз, где она просеивается, а затем отделяется нужное нам. Когда первый сгусток такой силы был готов, то я взглянул на свою руку и усмехнулся. Неназываемый мог бы, наверное, отдать один мир за такое небольшое количество силы или же сам себе вогнать меч в колено. А я просто подхожу к статуе Артёма Галактионова и вкладываю сгусток в её голову, не жалея ни капли. Делать одухотворённые статуи интересная методика, которая в будущем сможет помочь роду, но явно не в ближайшие 10 лет, так точно. Всему нужно время. Зато когда это время пройдёт, то Вселенная сделает своё дело. Они смогут аккумулировать энергию и собирать ее из пространства, а затем делиться с теми, кто посещает их. Это, конечно, не все, но когда будет все готово, тогда и расскажу остальным, что нужно будет сделать. Даже самому интересно, что получится. Одна из самых уникальных таких вещей, которые я знаю, это книга с биографией одного легендарного человека, который пожертвовал собой ради других. Но одушевить предмет смогли тогда не охотники, а другие. Предмет обрел черты того самого человека и приходил к людям во снах, но только к тем, кто прикасался к нему и ничего не просил, а лишь благодарил. Была ли это частичка души? Нет. Но это уже совсем другая история. Вселенная слишком многогранна. Меня пока хватило только на пять статуй, но я обязательно буду приходить сюда время от времени, чтобы продолжить этот процесс. Все они принадлежали родственникам, а потому получится целая сеть, которая сможет восстанавливать своих потомков или наделять их некоторыми нужными свойствами. Эти души в статуях будут на совсем другом плане бытия, и там летает очень много плюшек, которыми они завладеют, а затем передадут потомкам. Потому так и ценятся родовые алтари и прочие штуки, что имеют действительно древнюю историю и не запятнанной гнилью. Ладно, с этим я решил. А теперь нужно снова заняться делами. Ашик уже достал меня. Он так переживает за концерт, что спешит как можно быстрее выполнить мое поручение. Пора слетать туда и разобраться, что они там натворили. А то сообщения приходят, конечно, веселые, но мне как-то подозрительно все это. Усадьба Галактионовых. Хельга. Молодая и привлекательная и немножко беременная девушка сейчас находилась в своих покоях и смотрела в окно. Хотя может показаться, что она грустит и ей больно, но это было далеко не так. Слёзы на её щеках совсем не означали то, что казалось на первый взгляд. Хельга плакала, потому что была счастлива. Ещё некоторое время назад она не смогла бы поверить, что они с Сашей будут вместе, но теперь это так. Все, как наперебой, говорили её отцу и матери, что ваша дочь, если и сможет иметь детей, то это будет сродни чуду вселенского масштаба. И вот она вынашивает под сердцем ребёнка, который должен появиться на свет уже в этом месяце. И при этом всём даже её дар не вредит ребёнку, что было удивительно. Ведь холод тем был опасен, что не каждый ребёнок мог выжить. Чаще всего у таких, как она, Дети замерзали ещё в утробе у матери. А здесь ситуация совершенно другая. Её дар усиленно сливается к ребёнку, но тот, вместо того, чтобы страдать, поглощает его. А Хельга временами даже ощущает слабость и бессилие. Настолько много ребёнок его может в себя принять. Судя по всему, у Саши слабых детей просто не может получиться. И она этому тоже рада безгранично. Ведь видит силу маленького Антончика и Асочки. Ей бы не хотелось, чтобы её дитя чувствовало себя слабее на фоне других детей. Конечно, она отрицает тот момент, что его от этого будут меньше любить или коим образом задевать. Нет, такого в этом роду не может быть. В чём она точно уверена, так это в своём муже, и в остальных жёнах, и её дорогих подругах, а также в Галактионовых. Как бы ей печально не было этого признавать, но даже в своих родителях она настолько не была уверена, как в этих людях. Ведь она знала, что однажды родители могут оставить её. Это было давно понятно, и их секреты, которыми они не всегда спешили с ней делиться. Наверное, это был самый счастливый период в жизни девушки, и она может себя ощутить по-настоящему живой, несмотря на свой холодный дар, который постоянно хотел убить в ней все эмоции и чувства. Теперь, правда, не пытается, и это странно. Но Саша отшучивается, что он просто боится теперь лезть. Мол, в стае может быть только один вожак. «Ну что ты?» — погладила она свой живот. «Не толкайся, не трать силы. Тебе же скоро на выход». Вдруг в двери постучали, и Хельга разрешила войти. Это была одна из чудесных горничных, которая здесь работала. Самое удивительное, что у них было куда больше полномочий, чем в других родах. Но их квалификацию трудно было переоценить. А еще они являлись тайными телохранителями рода. И Жон и Саши часто использовали их, когда не хотели брать гвардию, а нужно было выйти по делам в город. Даже в газетах уже часто стали писать, что Галтионовы настолько крутые, что они берут с собой охрану, что она им не нужна. Ведь тому, кто нападёт на одну из жён Александра, лёгкой смерти не ждать. А Хельга могла бы это дополнить тем, что там, возможно, вообще смерти не будет. Такой идиот может жить долго, даже дольше, чем сам того бы хотел, и очень жалеть о своём поступке до конца своих дней. «Госпожа, вам пора принимать тёплые ванны», — поклонилась служанка. «Сегодня доставили травы из красного разлома, и они были одобрены самим господином. Это пойдет на пользу вам и вашему малышу. Хорошо, дайте мне минутку, я подойду». Хельга еще раз взглянула в окно и улыбнулась. Слезы можно было не вытирать, ведь они уже давно превратились в маленькие льдинки. «Твою мать!» Это именно те слова, которыми я могу всё это описать. Я считал долбанутыми Бухича и Бурба, но, кажется, их юный подаванно решил даже их переплюнуть. Когда я прибыл на место, где будет стоять наш новый город, то реально обнаружил там город, вернее, его маленькое подобие. Тут должно было работать тысяч двадцать человек, чтобы сделать всё по-быстрому. А я вижу, что их не меньше двухсот и все они в меховых шапках и монгольской наружности. Кстати, самого Вашика я здесь не нашёл, зато нашёл Башика. Ладно, вру. Это он меня нашёл и представился заместителем хана, который тут за всё отвечает в его отсутствие. И, кстати, я сразу спросил, не брат ли он, но тот ответил отрицательно. «А ведь похоже, блин. Разве что этот любит работать, и в голове не полная каша». «А это что такое?» — спрашиваю у него, гуляя по моему будущему городу. «Это котлован под больницу», — тут же послушно отвечает он. «Прошу простить, что так медленно все делаем, но у нас возникли проблемы». «Какие, блин?» — не выдержал я, перебивая его. «Докопались до другой стороны планеты?» «Нет, лопаты затупились, выданные бригаде строителей», — стал он перечислять. «Перфораторы сломались, не выдержав нагрузки, а кирки...» «Тут не могу сказать. Несколько штук точно потеряли. но ну, виновные будут строго наказаны». «Отставить наказаны», — тут же ответил ему. Я смотрел на эту дыру в инферно и не мог поверить, что еще совсем недавно ее не было. Да здесь можно все мое баронство спрятать, вот ту самую яму, которую они выкопали под котлован. «Вы чего-то боитесь?» — прямо спросил я у него. «Зачем нужна такая глубина?» Это было частью глобального строительного плана, участие в котором принимал наш хан, — объяснил он мне. Это все сделано на случай возникновения непредвиденных проблем. Под этим городом будет другой, защищенный и скрытый. Там люди смогут пересидеть или уйти. Все продумано, чтобы город стоял веками. Я и не сомневался, что он простоит века. С таким вот подходом к делу. В своем мире я часто видел такие вот моменты, но здесь нет. Выходит, что я зря не все документы прочитал. После короткого расспроса и нескольких звонков я узнал, что в этом планировании приняла участие Сара Абрамовна и даже моя жена. Все было решено и узаконено, и даже деньги выделялись без задержек и проблем. А самое смешное, что таких вот котлованов было много и вообще, куда ни плюнь, Всюду копошились люди. Кажется, Ашик оказался куда шестрее, чем я думал о нём изначально. Он за счёт маленького баронства решил на несколько лет вперёд дать работу всему своему ханству. А ведь и правда хорошо работают. У нас была проблема с техникой, уж слишком мало её, да и закупить особо негде. Многие рода сейчас не в лучшей своей форме. А ещё, как оказалось, империя сама сделала гигантские заказы в строительной технике. Кажется, Лиза решила тоже устроить перестройку. Но оно и понятно, ведь других проблем в империи сейчас стало намного меньше. Я как-то там перекинулся парой слов с Бухичем, и он мне сообщил, что у службы безопасности сейчас столько работы, что они меня постоянно проклинают. А вся причина в том, что многие аристократы, а порой и целые рода, приходят в службу безопасности с повинной в разных своих грехах и спрашивают, как можно всё уладить и как выплатить компенсацию. Там даже приходили те, кто замешан в убийстве, как, например, глава рода Урсанов, который принял всю вину на себя. Об этом мне уже Анна рассказывала. Его посадили на 10 лет, и выписали нехилую компенсацию пострадавшим. Рот подвергся тщательной проверке, но зато остался почти целым. А всего лишь нужно было мне в хорошем настроении дать одно интервью, где я в шутку сказал, что те, кто нарушает закон в империи, лучше сами пусть сдаются, а то рано или поздно я могу оказаться у них на пороге. Правда, были и смешные моменты, когда одного старого ареста едва откачали, когда Анна прибыла к нему с неожиданным визитом, и у нее на руках был Антоха аристократу сообщили, что госпожа и господин Галактионовый прибыли к нему в гости. Тогда пришлось подключать лекаря Андросовых. Дед знатно перенервничал. А я тогда перед журналистами это в шутку сказал. Правда, в каждой шутке есть доля правды. Пока я все это обдумывал, Башек привел меня в лагерь для пленных, где находились бывшие жители Империи драконов. Битяшек сейчас со своей конницей бегает по тем землям и вырезает твари, а людей они спасают и затем доставляют сюда. С пленными здесь нормально обращались. Кормили и одевали. Однако их было до хрена, и что-то с ними нужно было делать. Я как-то еще этот вопрос не поднимал. Ведь времени всего ничего прошло. Чем дальше, тем их больше будет становиться и всех нужно будет накормить. Зазвонил телефон и отвлёк от этих мыслей. Что-то подумать нормально сегодня не дают. «Саня, проблемы!» — раздался голос волчары. «Если на нас не напали, то разберись сам». «Конечно, в шутку», — сказал я. Я различал его голос уже по степени проблемы. Мне сейчас было что-то не особо важное. «Я не шучу». Инферно были обнаружены в шести городах Империи за последние два часа. Но нам только сейчас об этом стало известно. Может, их и больше. Я выругался. Полчара, ты чего интонацию дежурную поменял? Тут должно было быть на уровне «Я загонял гвардию, и мне грустно». Как есть. Но гвардию я тоже загонял. Теперь и тренировать некого. До завтра так точно. А вот и Инферно появились. Я знал, что это будет, но была лёгкая надежда, что расправа над демонологом отрезвит их, и они больше не захотят сюда соваться. Обычно нормальные мудаки так и поступают. Видят охотника и сразу идут искать другое место для веселья. Потому у охотников очень много недвижимости во всех городах и мирах. Нам их дарят и дарят, а потом гордо сообщают, что в городе стоит дом охотника и даже если идет осада от соседа, то маги и катапульты стреляют максимально осторожно. Был случай, помню, у Ландора, когда в его дом реально попали. Там шел пятнадцатый год войны между двумя королями. Сам Ландор даже не знал, что у него находится там имение. Но вот что было весело. Так эта война закончилась в тот же день, и как одна, так и другая сторона вместе восстановили дом И гордо повесили табличку, что здесь находится целый дом великого охотника Ландора. «В Иркутске нужно повысить меры безопасности. Я тебя вводил в курс дела. Этим тварям нужны люди, и они могут их похищать. Также нужно временно ограничить передвижение по городу. Сделаю. А еще набери кренделем. Он должен был сделать артефакты, но что-то задерживается. Мы что, зря собирали слезы у пушка?» Анна чуть сердце не лопнула, когда ее пушок плакал. «Уже сделано. Он говорит, что там проблемы. Артефакт с первого раза не вышел. Ну так набери еще раз и скажи, что я спрашиваю», — подсказал ему. «Хорошо. Конец связи». Я покачал головой. «Инферно я не боялся. Этот мир пережил угрозы куда сильнее. Но что-то с ними делать придется, и для этого нужно идти к хранителю. Пусть поскажет». Ведь они проникли через него. Не успел я отойти далеко, как Башек сообщил, что хан возвращается, и мы отправились его встречать. Мне нужно поговорить с ним лично и понять, насколько глубоко он углубился в империю. Следующий этап моего плана — пора вводить родовую гвардию. Нужно запускать ее туда для точной зачистки, а затем возродить хоть что-нибудь из огня, пепла и скверны, которая надолго оставила отпечаток на репутации этого народа. Сделал пару шагов, и тут пришло сообщение от волчары. Крендель сказал, что уже давно всё готово. Он ждёт, когда заберут. Крендель знает. Если я что-то прошу, то делать надо быстро и сразу, а лучше ещё вчера. Приближение Ашика было видно издалека. «Словно на тебя надвигается ураган». Он вообще не мелочился, и, наверное, у него в степях уже не осталось ни одной свободной лошади, все были оседланы. Правда, там ещё были повозки для людей, ну и немного разного колёсного транспорта. Выглядела эта армия, конечно, комично, словно пользуется всем, что удалось украсть. Я решил подсказать ему, куда двигаться, и послал шнырьку. Его армия сразу изменила траекторию, И вот уже совсем скоро я смог увидеть его лично. Он был уставший, грязный, а да еще испуганный. Стоп, испуганный. Что случилось? — спрашиваю у него. Александр, вылазка прошла успешно, но, кажется, я облажался или нет. Я точно не знаю. Он так сильно паниковал, что слова не всегда можно было разобрать. Объясни, в чем суть проблемы. Почему-то моя чуйка забыла ашек замялся. «Я нашёл пленника. Мин, наверное, лучше бы его не находил». «Стоп!» Я остановил его и стал прикидывать. «Кто там может быть?» «У меня нет версии», — наконец сдался я. «Говори или показывай». ашек повёл меня к тюремному отсеку, что был предназначен для пленных и особо буйных спасённых, которые ещё были и одарёнными. «Там», — сказал он. «Шука!» выругался Шнырько, но ничего мне не показал. И тут я понял, что жизнь прекрасна, ведь она никогда не собирается становиться скучной. Веселье всегда находит меня в этом мире. Я был готов ко всему, даже к тому, что там сидит мудрейший или костяной скульптор. Но когда двери раскрылись, и я увидел худое, словно спичка тела, полностью разрисованное черной кровью, то удивился даже я. «Арина!» Зачем-то повторил ее имя. «Кого-кого, а вот ее я тут не ожидал увидеть». Она услышала мой голос, подняла голову, и на лице ее появилась улыбка. «Я выпустила их всех, сын мой! Всех! Теперь я выполнила свою задачу. Господин мной доволен!»